в котором при желании также можно усмотреть вмешательство сверхъестественных сил. Так что обвинение фараона Тутанхамона в преднамеренном убийстве 23 человек следует отклонить как необоснованное. И всё же, если говорить серьёзно, почему древние грабители, судя по следам, оставленным в гробнице, дважды посетившие её не разграбили её полностью как все остальные присутствие умершего царя первый раз вскоре после погребения воры пробрались в боковую комнату кладовую даже не попытавшись проникнуть в сокровищницу за погребальным покоем, где, как помним, хранились ценнейшие сокровища гробницы. Следующая попытка ограбления состоялась несколько лет спустя. Грабители похозяйничали в передней комнате и кладовой, затем пробили дыру в двери погребального покоя. Забрались в сакровенницу, сломали печати на дверях, первое погребальное ковчег раскрыли их. После чего обратились к египетской верховству, роняя награбленные бросив даже узелок с указанными в него тяжёлыми золотыми кольцами фараона. И во нашли археологи в передней комнате. Возможно, их спугнули На ие жерицы и, и хранителей Иванского некрополя пришачили гробницу после них повелись и до не менее стран. Они навели порядок в передней комнате, пролом в двери кладовой не заметили, его заграживали погребальные ложи, а пролом в двери погребального покоя заметили и заделали. даже не попытавшись пройти через погребальный покой в сокровищницу и прибраться там. Похоже, чувство опасности всем им внушало именно это помещение гробницы. А вот что пишет говард Картер о том, как 17 февраля 1923 года с лордом Карнавоном и египтологом Лако Вслед за древними грабителями вошли в погребальный покой и раскрыли дверцы первого позолоченного ковчега. Нас охватило гнетущее чувство, словно мы совершили кощунство, мы словно чувствовали присутствие умершего царя. Осторожно и как можно бесшумнее мы закрыли створчатую дверь. Мы почувствовали, что Вятск снова нас выпустили на свободу, говорит он о том, с какими чувствами выходили из гробницы Тутанхамона 17 февраля 1923 года все побывавшие в погребальном покое. Можно не сомневаться, что с теми же чувствами покидали её три дня тысячелетиями ранее. горе родителей и жрицы но погребальный покой есть в каждой египетской гробнице а наружу как на свободу бросая кулаки спешили с гнетущим чувством лишь из этой одной единственной когда дворец бушевал Согласно разысканиям самого авторитетного знатока амарнской эпохи египтолога Певлёнкина, Тутанхамон царствовал не менее 14 лет. Антропологическое исследование мумии Тутанхамона показало, что он скончался в возрасте 18 лет. На трон он вступил никак не как не старший четырёх лет. Это видно по его изображению на навершии одного из золотых жезлов, обнаруженных в убербнице.